29 января, четверг. Утром Ордашев вошел в полицейское управление, чтобы вернуть письма Поленичко, но его на месте не оказалось. Не было и Коширина. На счастье появился знакомый полицейский надзиратель Синицын. Присяжный поверенный поздоровался и спросил. «Могу ли увидеть Ефима Андреевича?» «Нет никого, Клим Пантелеевич». «И Коширина?» «Да!» Полицейский понизил голос и добавил. Выехали на осмотр трупа в доходный дом на углу Станичной и Казачьей. Номер не знаю. Насколько я помню, там проживает вольнопрактикующая акушерка Кирюшкина. Совершенно верно. Но с ней вроде бы все в порядке. Городовой сказал, что скоропостижно скончался ее сосед. Благодарю вас, Михаил Макарович. Не за что. Скажите, Клим Пантелеевич, а правду говорят, что и вы занялись поисками слепня? Я лишь помогаю полиции. Долго ищу ему гулять на свободе. Город в страхе. Никто не знает, кому он вынесет следующий приговор. Если вы ожидаете от меня прогноза, то я его вам не дам. Пожалуй, правильно было бы задать этот вопрос судебному следователю Леечкину. Он ведь ведет расследование. Честь имею кланяться. Всего доброго. Присяжный поверенно именовал Казанский собор и спустился вниз по каменной лестнице. Выйдя на Николаевский проспект, остановил коляску. До угла Казачьей и Станичной ехать пять минут. И вздохнуть не успеешь, как пролетка принесет к желаемому месту. Полиничка и Кошерин стояли на улице и, судя по всему, уже собирались уезжать. Ардашев расплатился с возницей и направился к полицейским. Начальник городского сыска удивленно поднял глаза. «Что-то случилось, Клим Пантелеевич?» Пришел в полицейское управление, чтобы возвратить письма, а мне сказали, что вы выехали на осмотр труппа. Назвали примерный адрес, вот я и здесь. Адвокат протянул три конверта. Полиничка взглянул на Коширина, и тот убрал письма во внутренний карман своего пальто. С Кирюшкиной все в порядке? Осведомился Ардашев. Слава богу, слава богу. А кто приставился? Ее сосед по квартире, напротив. Письма водитель... Акцизного управления Орешкин. Тишайший человечешка жил один, лег спать, заплохела, рвутой и зашел, бедолага. Помочь некому, видать, съел что-то несвежее. Может, колбасным ядом отравился, а может, еще чем. Колбасный яд или мясной яд. Так в те времена называли батулизм. Примечание автора. Больше суток пролежал. На службе забеспокоились и на второй день пришли его проведать. Смотрят, свет не горит. Позвали коридорного. Он своим ключом дверь открыть не смог. С той стороны комната заперта была, и ключ торчал в замочной скважине. Хорошо, что на всех здешних дверях петли наружу выходят. Удалось снять и войти. Несчастный валялся на полу с поджатыми к животу коленками. Обделался весь. Рядом с ним дохлая мышь. Видимо, тоже отравилась колбасой. Вернусь в управление, выпишу разрешение на погребение и сообщу управу Пусть там разбираются, кто и за чей счет будет его хоронить. «Позволите осмотреть квартиру?» «Сколько угодно, Клим Пантелеевич. Только зачем? не Небось, думаете, что это проделки слепня? Нет, как вы помните...» письма водителя орешкин в списке жертв не числился но хотите полюбопытствовать извольте буду вашим чечароне а то там коридорный строгий бывший служивый санитаров дождается ашшев следом за полиничко проследовал в небольшую квартиру состоящую всего из одной комнаты кухни и маленькой не более сажение в длину и два аршина в ширину Кладовой. Труп, прикрытый простынёю, лежал на кровати. Пахло кислой капустой, человеческими испражнениями и тошно-приторным запахом уже разлагающегося труппа. Завидев вошедших, коридорный поднялся. Адвокат осмотрел помещение и, не найдя ничего, что заслуживало бы внимания, прошёл на кухню. «А где же мышь?» «Коридорную брал, я велел». «А зачем она вам?» Грустным натюрмортом смотрелся недоеденный ужин. Слегка подсохшая колбаса, уже черствая краюха хлеба, порезанная дольками и приправленная постным маслом редька, сало, два соленых огурца и остатки квашеной капусты в миске. На полу валялась откупренная бутылка подсолнечного масла размером с обычную косуху с этикеткой «Маслобойный завод Г. Ламагина». «Косуха. Бутылка водки в 300 граммов». Примечание автора. Такая же бутылка, только непочатая, хранилась и на подоконнике. Ардашев поднял бутылку, понюхал и сказал. «Полагаю, здесь произошло убийство. Этот орешкин был отравлен подсолнечным маслом, которым он заправил редьку и квашеную капусту». В тот момент, когда ему стало плохо, он, вероятно, схватился за стол, и бутылка упала. Масло разлилось, мышь прибежала на запах, и, отведав отравленного продукта, сдохла. Я, конечно, могу ошибаться, но эксперт, который проведет химический анализ оставшегося масла. «Нет». Ардашев заткнул горлышко пробкой и протянул бутылку полиничка. Тот поморщился и сделал знак глазами помощнику – Кошерин покорно принял объект будущей экспертизы. «В таком случае предстоит выяснить, где была эта бутылка куплена», заметил Полиничка. «Так никто ее не покупал», заговорил коридорный. На медне тут явился приказчик маслобойни Ломагина и спросил, можно ли для рекламы расставить у двери каждого жильца по бутылке этого масла. Мол, новый сорт семечки поступил. Я разрешил. «Ну откуда тогда здесь?» «Две бутылки!» – не понял каширин «Знамо откуда. У докторши Орешкиной стащил», – пояснил коридорный. «Она из квартиры почти не выходит на улицу, только во двор». «Как выглядел тот приказчик, помните?» – осведомился Полиничка. «С усами и бородатый, как цыган, аж до самых глаз. В пальто, шапке и спагах». «А сколько лет?» «Не знаю, я его метрики не видел. Моих должно быть лет». Полиничка уставился на Ардашева и спросил. «То есть вы считаете, что это была вторая попытка отравить Кирюшкину с одной и той же подсказкой — крысиным хвостом?» «Именно так. Но ведь мышь здесь оказалась случайно, она могла и не прибежать. Тогда какая связь была бы между отравленным маслом и посылкой с крысиным хвостом?» — вопросил начальник сыскного отделения. Связь самая прямая. Масло, и я в этом совершенно уверен, отжато из семечек, протравленных мышьяком для уничтожения крыс и мышей. На рынке это добро продают мешками. По правилам торговли они помечаются надписью «Яд». Только экспертиза, как я уже говорил, может подтвердить или опровергнуть мою гипотезу. Предлагаю дождаться результатов. Метод определения наличия мышьяка в организме человека изобретён в Англии более полувека назад, и трудности не представляет любой земский доктор в состоянии воспроизвести пробу Марша. Если окажется, что в желудке Орешкина и в подсолнечном масле содержится мышьяк, то вывод будет однозначный – это отравление. Самоубийство в данном случае вообще маловероятно, А если подтвердится моя гипотеза, оно будет исключено полностью. «Да какое там самоубийство, если покойный решил скрасить ужин бутылкой водки?» Скрипнув зубами, возмутился каширин «Или вы, Клим Пантелевич, нас совсем за простаков держите?» «Вот-вот», — поддержал помощника Полиничка. «Не будем гадать, господа», — и добавил. Проследите, Антон Филаретович, чтобы санитары отвезли труп в прозекторскую городской больнице. Пусть сделают вскрытие. Благо родственников у Орешкина, насколько я знаю, в Ставрополе нет, и разрешения получать от них не придется. Доктора – люди грамотные, с них и спрос. А наше дело – ловить жуликов и убийц. Полиничка достал табакерку, заложил в ноздри табаку и со сладостным наслаждением трижды чихнул в накрахмаленный носовой платок. Крякнув от удовольствия, сказал. Что касается судьи. Сырная кнопка была намазана травой растительного происхождения. Точно определить само растение не удалось. Но судебный медик считает, что это цикута или, если по-нашему, вёх ядовитый. Говорят, Сократа отравили именно им. «Как сказать?» — изрёк Ардашев и покачал головой. Последние минуты жизни греческого философа довольно подробно описаны его современниками. По их воспоминаниям, после принятия яда Сократ двигался, потом почувствовал тяжесть в ногах и лёг на спину. Он уходил в мир иной спокойно, без лишних мучений. Такой конец обычно свойственен воздействию на организм болеголова пятнистого, но не цикуты от нее страдают тошнотой рвотой идет пена изо рта и наступает паралич разве у судьи были такие симптомы не припомню согласился начальник сыскного отделения он замечу держится молодцом идет на поправку а сначала мы думали что не вырабкается «Это неудивительно. Действие отравляющего вещества было очень сильным. Полагаю, что преступник многократно выпаривал яд, добиваясь высокой концентрации, после чего обмазал полученной кашицей острие сырной кнопки, установленной на судейском кресле». «Похоже на то», — кивнул главный сыщик. «Ефим Андреевич, вы известите меня о результатах вскрытия Орешкина?» «Не беспокойтесь, Клим Пантелеевич, сразу же сообщу». «У нас катастрофически мало времени. Надеемся на вашу помощь». «Что ж, буду ждать. Однако не забудьте провести экспертизу и с той закрытой бутылкой, что на подоконнике. Уверен, что в ней обычное подсолнечное масло, которое и ставилось перед дверьми всех остальных квартирантов. Кроме Кирюшкиной. Пожалуй, теперь все. Честь имею, господа». «Всего хорошего», — пожелал Полиничка. Кошерин сухо кивнул и, глядя вслед адвокату, чуть слышно вымолвил. «Сдается мне, что наша адвокатская ищейка в растерянности. Спеси из казанскую колокольню, а толку — ноль. Не по зубам ему слепень». «Нам тоже пока гордиться нечем», — вздохнул Полиничка и смерил помощника недовольным взглядом. «Но ведь он догадался насчет отравления». — А мы нет. — Так еще ничего не известно. Вскрытие покажет. Ох, и чует мое сердце, Антон Филаретович, что преступник не остановится, пока не прикончит судью и доктор Шоу. В коридоре послышались шаги, и в комнату вошли два кряжестых мужика с носилками. — Заждались вас, любезные! каширин недовольно повел подбородком. — Слонов, что ли, запрягали? Или упряжь пропивали? Санитары молчали, опустив в пол глаза. «Везите труп в больницу к прозектору! Скажите, что Кошерин велел делать вскрытие!» Он махнул рукой. «Ладно, чего ж там? Поеду за вами и сам поговорю с доктором!» «Вот это правильное решение!» Похвалил подчиненного поленичка. «Я все-таки навещу Кирюшкину, успокою. Не сегодня, так завтра узнает о случившемся. А коляску...» «Забирайте. Я после всего этого трупного смрада с удовольствием по морозцу прогуляюсь». Между тем, Ардашев по дороге домой зашел в красную аптеку, где купил борную кислоту, сернокислый аммоний и буру. После ужина с Вероникой Альбертовной он колдовал на кухне. Адвокат растворил в кипятке один золотник буры, два золотника борной кислоты и шесть золотников Серно-кислого аммония. Золотник. Мера веса, равная 4,25 грамма. Примечание автора. Бура. Тетраборат натрия. Примечание автора. Размешав хорошенько содержимое, горничная вынесла кастрюлю в сад и, дождавшись, когда вода остынет, вновь принесла в дом — Тут же появился Клим Пантелеевич, который погрузил в воду лист пищей бумаги и почтовый конверт. Дав им хорошенько пропитаться раствором, он натянул над печью веревку и на нее прищепкой прикрепил бумагу с конвертом. Не прошло и получаса, как они совершенно высохли. Уже в кабинете Ардашев обмакнул перо в чернильницу и написал «Милостивый государь». Вы именуете себя «Слепнем», однако мне известно ваше настоящее имя, фамилия и место службы. Спешу уведомить, что на свободе вам осталось гулять не более четверти часа после того, как вы дочитаете до конца это письмо. Вы, надеюсь, заметили, что, вскрыв его, угодили в ловушку». Когда текст был уже готов, адвокат аккуратно согнул лист и обсыпал его со всех сторон карандашным порошком. Той же процедуре он подверг и внутреннюю часть конверта, запечатав письмо, наклеил марку и вывел адрес.